Двести восемьдесят второе, август восемнадцатый. «Принимаю ваши мысли для утверждений в плотном мире, есть того достойно Ты молчи. Взаимонапряженное молчание родит сил Собирание света в себе, утверждение несения его в жизни – задача Архата. Молчаливое, напряженное, объединенное сознание со мною при мысли – Замолкший своей напрягает явление света и вызывает усиленную светимость ауры. Когда замолкают свои мысли, мысли мои начинают в сознании звучать. Лик света, введенного в сердце, творит утонченно духовные мысли. Не будет тем мыслям конца, если образ владыки не потускнеет. Но может он делаться ярче, живее, и может он как бы жить, и можно в движении видеть и в красках учителя света. Значение этого достижения лишь достигший поймет. К нему ведет ряд долголетних усилий, причем каждая новая попытка светлико упрочить и ясность его прикладывается к предыдущей и усиливает следствие. Можно ли найти упражнение более плодоносное, более нужное и более глубокое по значению и более устремляющие и продвигающее к цели? Для тонкого зрения этот образ в сердце введен имеет явную форму и вибрирует свет. Носителем света становится тот, кто утвердил в сердце своем лик владыки. Такое сердце поистине можно назвать двигателем эволюции, и получает оно от великого сердца мощные заряды светоносной энергии, ложащиеся в основу всякого импульса эволюционного продвижения. И становится тогда светоносец служителем эволюции жизни. Светоносные, сияющие мысли можно черпать от лика, если сознание позволяет и их в силах вместить. Не все принявшие в сердце образ владыки могут транспортировать его мысли. Для этого требуется особая степень близости и права на это. Называем это право космическим, ибо право человеческое этого не дает и дать его не может. Так величайшие ценности духа вне пределов ограничений и власти законов людских что это следует крепко запомнить и утверждение в сердце лика владыки и импульс даю утвердить наинушнейший углубляет понимание явлений лишь осознание и где же предел его